Тиона Рей, Графиня из другого мира. Глава первая. От сильного удара головой о твёрдую поверхность перед глазами заплясали звёздочки. Я громко выругалась и поднялась, пошатываясь, поплелась к раковине. «Стоп! Это не моя раковина!» «А это что?» «Дырка в полу?» Я широко распахнула глаза и осмотрелась. От светлого интерьера с мебелью из Икеи остались только стёкла в окне. Вот они, были точно такие же, как в моей квартире, только почему-то грязными. Потрясла головой, чтобы прогнать видение, но стало только хуже. К горлу подступила тошнота. Так, ладно, сначала умыться. Я, собственно, за этим в ванную и пришла. Но поскользнулась на мокром полу и с размаху шлёпнулась на спину, ударившись головой о плитку. Плитки, кстати, под ногами сейчас тоже не было. Поверхность пола покрывала тёмно-зелёная мраморная мозаика, местами выщербленная и покрытая толстым слоем пыли. Смахнула рукой паутину с медной раковины и покрутила вентили. Из крана полилась тонкая струйка жёлтой воды. Отключали опять, что ли, на ночь? Вечная проблема этого района — ржавые водопроводные трубы. Горячей воды не оказалось, умылась ледяной. В горле пересохло, но пить из крана не решилась. Был уже один случай. Не об этом сейчас надо думать. То, что я нахожусь не у себя дома, до меня дошло почти сразу, когда голова перестала так сильно кружиться. Ванную комнату я уже осмотрела и я осталась очень сильно недовольна. Убираться здесь никто, видимо, не хотел, или она вовсе заперта. А нет, не заперта. Деревянная дверь с вязью нарисованных цветов на поверхности легко поддалась но заскрипела при этом так громко, что в ушах зазвенело. Из ванной я попала в комнату, заставленную старым диваном и креслами, попавшими сюда словно из средневековья. При взгляде на камин мои брови поползли вверх. Чего-чего, а уж камина в моей двушке на семнадцатом этаже точно не было. «Есть здесь кто-нибудь?» Позвала и прислушалась к эху, отразившемуся под сводом высокого потолка. За дверью, что была в стене напротив, Послышались шаркающие шаги. Потом она отворилась и перед моими глазами возникла бабуля-адуван. Бабуля застыла на месте, уронив челюсть на пол, после подхватила полы своего невероятно пышного платья и грузно упала в кресло. «Померла моя девонька!» — вскрикнула она и разрыдалась. Бабуля смотрела на меня, роняя горькие слёзы, и сухощавыми руками хваталась за седые, белые, как снег, волосы. Мне стало совсем не по себе, так что на всякий случай тоже решила присесть. Разместилась на краешке дивана и осторожно спросила. «Кто умер?» Бабулин плач превратился в вой. «Ответьте мне, пожалуйста!» «Ты померла, а значит, и я скоро помру. В наш мир не приходят просто так, моя девонька!» Короткий всхлип и рыдания прекратились так же резко, как и начались. Я даже слегка опешила от такого уровня актёрского мастерства. Бабулька одним движением смахнула слёзы со щёк и, поднявшись с кресла, произнесла ровным, спокойным тоном. «Пойдём. Времени у нас не так много. Расскажу тебе и покажу всё, что успею. Дальше разберёшься сама». «Стойте!» Я тоже вскочила. «Сейчас мне объясните, что происходит. Я шла в ванную, поскользнулась, поднимаюсь, а тут всё вот это. В чём дело?» «Да померла ты, — говорю ж, тупенькая, — наградил меня создатель несообразительной внучкой. От такой наглости у меня рот открылся сам собой, но ни звука издать не могла. Возмущённо хватала воздух ртом, как выброшенная на берег рыба. А бабуля уже бодро шла на выход. Мне пришлось её догнать, схватить за руку и силой посадить в кресло, стоявшее прямо у двери. Я нависла над ней и грозно выставила вперёд указательный палец. «Объясняйте сейчас же». Церемониться стой, кто секунду назад обозвал меня тупенькой, я не стала. «Что ж, сама потом по дому шлендать будешь. Может, заново помрёшь. Лестницы трухлявые, наступишь не туда». «Бабуля!» «О, так ты знаешь обо мне!» На морщинистом лице отразилась смесь удивления и радости. «Я вообще вас впервые вижу, и где нахожусь, не понимаю. Я шла в ванную, говорю же!» Поскользнулась и упала. «Ударилась и померла. Знаю, знаю. Я бабушка твоя, Мария Закамская. Вы умерли при родах, мне мама рассказывала» пробормотала я, припоминая это имя. «Буквально недавно мама упоминала про мою бабушку Марию. Вот и всплыла теперь в голове». «Да!» Почему-то обрадованно воскликнула бабуля. «И попала сюда, в этот мир. Потом вышла замуж. Муж помер, а я живу одна уже много лет. Но сейчас не об этом. Ты после своей смерти перенеслась туда, где есть частичка твоей души». То есть я, твоя родственница. А вы тогда как сюда попали? Этого я за свою жизнь так и не разгадала. Вы сказали, что теперь и вы умрёте. Почему? Так пора уже. Вот и ты мне на смену пришла. Значит, пора. Точно, пора. Удивлена, конечно, что я всё ещё жива. Так не должно быть. Ой, что-то уже нехорошо мне. Мария вздохнула, прижав ладонь к груди в области сердца. «Так как тебя зовут, внучка?» «Алина». «Мать не могла по-другому, что ли, назвать? Ладно, ладно, не смотри так. Хорошее имя, необычное, но придумаешь что-то другое». «Ничего я...» «Не перебивай. Мало времени, а мне тебе ещё дела передать надо. Правда, не разбериха в них, но Хавьер тебе поможет». «А это ещё кто?» — уже чуть не плача спросила я. От всего происходящего голова снова начала кружиться. Я не понимала ровным счётом ничего, но к моему ужасу верила. Но ну, не могут быть галлюцинации такими реальными. Не могут». «Дворецкий. Советник, правая рука. Друг, помощник. Называй как хочешь». «Именно он занимался делами графства после смерти моего мужа. Я была в трауре, не до того мне было». Мария тяжело вздохнула, до меня донёсся едва уловимый запах спирта. На мой многозначительный взгляд бабушка взмахнула рукой. «Конфетки с ликёром. Люблю я их, что уж скрывать. В общем, ты теперь графиня Закамская, внучка Марии Закамской, то есть меня». «Детей других, кроме твоей матери, у меня нет. Ни в том мире, ни в этом. Ты единственная наследница. У тебя сёстры, братья есть?» Я покачала головой. «Отлично. Значит, теперь всё это?» Она развела руками, словно охватывая всю комнату. «Твоё. Графство занимает десять тысяч гектар земли. Не смотри такими глазами. Это не так много, как думаешь. На его территории одна деревня, совершенно бесполезными жителями, словно весь сброд королевства в неё пригнали. И поля. Поля, кстати, неплодородные. Раньше на них выращивали зерно, а потом забросили. И теперь, чтобы расчистить такую территорию, нужна баснословная сумма. Да, кстати, денег у меня нет. Но есть долги. Кому и сколько найдёшь в документах. На вот, держи ключ от кабинета. В мою ладонь впихнули маленький железный ключ, и я машинально сунула его в кармашек сорочки, даже не задаваясь вопросом, нужен ли он мне. Сейчас глюки развеются, и я вновь окажусь дома. Не развеется. Я вдруг отчётливо поняла это, и сердце замерло от ужаса. Всё, что говорит Марья, вполне логично. А то, что я вижу своими глазами, реально. Это кресло, холодный пол, на котором я стою босыми ногами, Этот — совершенно не конфетный запах алкоголя. Сквозь щель между плотными шторами пробивается яркий солнечный луч, а из приоткрытой форточки доносится свежий утренний воздух, словно только-только закончился дождь. Я реально умерла, и теперь нахожусь чёрт знает где. «Бабушка...» — схлипнув, позвала я. «Быстрее рассказывайте всё, что я должна знать, пока и вы не того...» «Ой, внучка, сердце! Помни всё, что я тебе говорила!» «Так ты же мне толком ничего не рассказала!» От волнения я перешла на «ты». Впрочем, кричала я уже в пустоту. Глаза бабушки Марии закрылись, руки безвольно упали на колени, а голова склонилась на плечо. Теперь я в чужом незнакомом мире, в тонюсенькой ночной сорочке, сквозь которую просвечивают кружевные труселя. Стою посреди средневекового дома, а передо мной в кресле лежит труп бабки. Единственное, что я могла сейчас сделать, это набрать в грудь побольше воздуха и очень громко закричать. «Хавьер!» Я ждала его, стоя на одном месте, не заботясь о том, чтобы хоть покрывальца на себя накинуть. Как-то из головы вылетело, что выгляжу не совсем пристойно. А вспомнила об этом, когда дверь распахнулась, и на пороге возник мужчина.